Издательство Бомбора. Океан книг. Призвание режиссёр. Беседы с режиссёрами российского кино. Всеволод Коршунов. Вступление. Небо. Облака, воет ветер. По небу летит человек. Ему хорошо. Он парит в воздухе, наслаждается свободой. Вдруг он видит на своей ноге веревку. Какие-то люди там внизу бросили в его сторону лассо и теперь тянут вниз. «Сюда, к боли и страданиям», — приговаривает один из них. Человек в ужасе просыпается. Это Гвида Ансельми, кинорежиссер, главный герой фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной». С небес на землю его спускали продюсеры. Привычное для них дело. Небольшая комната с одним окном. Крашенные кирпичные стены, приоткрытые жалюзи, все вокруг обшарпанное пыльное поблекшее. В центре комнаты парит человек. Он левитирует и мысленно разговаривает сам с собой. Вдруг раздается звонок, и человек спускается, встает на ноги. Из динамиков раздается голос. «Мы готовы к четвертой сцене, актеры на месте!» Человек одевается и выходит из комнаты. Это Риган Томпсон, главный герой фильма Алехандро Гонсалеса и Ньорито «Бердман», звезда супергеройских блокбастеров. Но сейчас он работает режиссером в Нью-Йорке, ставит спектакль на Бродвее, чтобы доказать всем вокруг и в первую очередь самому себе, что быть актером одной роли – это не про него. Человек лежит на операционном столе. Вокруг затаившее дыхание публика. Хирург отрезает новый орган, который человек вырастил. Раздаются аплодисменты. Это перформанс футуристической вселенной фильма Дэвида Кроненберга «Преступление будущего». Тот, кто подвергается хирургическому вмешательству, художник Тенсор. В мире недалекого будущего, где люди перестали испытывать боль, Тенсор уникум. Его тело по-прежнему чувствительно, и оно стало машиной по переработке боли в доселе неизвестные науки органы, похожие на опухоли. «Публично резать себя по кусочкам. Работа. Художественная акция». В своем фильме Кроненберг последовательно разворачивает метафору творчества и безжалостно показывает, чем он занимается как кинорежиссер. Впитывает страдания, переплавляет их в экранные образы и публично исторгает из себя. подаваться или улюлюканья. Или даже в гробовой тишине. Феллини, Иньориту, Кроненберг – а также их многочисленные коллеги размышляли о своей работе в лентах из серии «Кино про кино», упаковывая рефлексию в пластические образы. Гораздо реже авторы фильмов говорят о своей профессии прямо – в интервью, на мастер-классах и встречах со зрителями. Есть даже мнение, что лучший режиссер – молчащий режиссер. Мы с этим категорически не согласны. Вокруг фигуры режиссера и того, чем он занимается, много мифов, которые давно пора развеять и заменить осмыслением, анализом. Для одних это сакральная фигура – воплощение власти над сотнями работников на площадке и умами миллионов зрителей. Для других – наемный сотрудник в продюсерском проекте, такой же, как и все остальные. Кто-то сравнивает режиссера с дирижером, который сам вроде бы ничего не делает, но сводит воедино игру всех инструментов, элементов фильма. Кто-то сопоставляет его с полководцем. Феллини однажды назвал режиссера «Колумбом», рвущимся открывать новые земли, в то время как команда хочет прямо противоположного — вернуться домой. Так кто же такой режиссер и чем он занимается? Где начинается и где заканчивается его власть над фильмом, а заодно и душами кинозрителей? Какие ошибки совершает каждый начинающий постановщик и можно ли от них избавиться? Мы поговорили об этом с 12 российскими кинорежиссерами. Так получилось, что многие из них представляют более или менее одно поколение тех, кто пришел в российское кино в начале 21 века, а сегодня представляет его на престижных международных фестивалях и в национальном прокате. Разумеется, нам хотелось бы включить сюда еще дюжину-другую подобных бесед. Но тогда эта аудиокнига была бы таких размеров, что ее прослушивание заняло бы слишком много времени. Лучше мы со временем замахнемся на Толстого и выпустим вторую, третью, четвертую аудиокнигу. Особенность этой аудиокниги в том, что ее можно слушать по-разному. Киноманы смогут заглянуть на кухню творческого процесса, узнать различные истории со съемочной площадки, увидеть, как рождается фильм. А студенты киношкол побывать на 12 мастер-классах очень разных авторов, делающих разное кино, разделяющих разные принципы и использующих разные методики. Мы задумывали эту книгу как практический учебник по кинорежиссуре, в котором каждый параграф будет живой встречей с новым автором. Итак, камера, мотор, начали! Всеволод Коршунов